Часть вторая. На полях великой войны. Глава 7. Моунзунская симфония. Allegro moderato. Указ кайзера Германской империи Вильгельма II. 5 августа 1917 года. Для господства в Рижском заливе и обеспечения фланга Восточного фронта надлежит совместным ударам сухопутных и морских сил овладеть островами Эзель и Моон и запереть для неприятельских морских сил большой Зунт штаб армии 1008 1917 -го. Командарм 8ИА 3058/17 он совершенно секретно Приказ армии 1 Для господства в Рижском заливе и обеспечения фланга восточного фронта занять совместным ударом сухопутных и морских сил острова Эзель и Моон и закрыть большой зунт для плавания военно-морских сил противника. Второе. Для этой цели выделить а. командованию 8-й армии десантный корпус, боевой состав в приложении 1, под командованием командира 23-го рес корпуса, которому во время плавания находиться со штабом на флагманском корабле, командующего морскими силами. Б. флоту, конвой и транспортный флот, боевой состав в приложении 2 третья. Руководство перевозкой десантного корпуса морем и обеспечение перевозки возлагается на командующего морскими силами. Ему подчиняются на время плавания и до завершения высадки находящиеся на транспортах части сухопутной армии. По окончании высадки командующему морскими силами выполнять всеми имеющимися в его распоряжении средствами распоряжение командования восьмой армии, а также командира десантного корпуса. Четвертое. Острова Эзель и Моон включаются в район действий 8-й армии. Руководство боевыми действиями на островах возлагается на командира десантного корпуса. В дальнейшем он ответственен также за их оборону. Пятое. Базой и гаванью для посадки десантного корпуса на суда назначается Либава. Детали сосредоточения и посадки десантного корпуса командованию 23-го рес корпуса согласовать с командующим морскими силами. Все спорные вопросы будут разрешаться командованием 8-й армии. Шестое. О времени посадки и отплытия из Либавы последует особый приказ. 7. Высадку произвести в бухте Тагалахт. 8. Организация и обеспечение плавания транспортного флота и высадки от воздушных и подводных сил противника, а также уничтожение батарей, прикрывающих вход в бухту Тагалахт, возлагаются на командующего морскими силами. Поддержку высаживающихся частей судовой артиллерии организовать по согласованию с командиром 23-го рескорпуса. 9. Для организации демонстративной высадки в другом пункте выделить заблаговременно небольшие морские силы против полуострова Сворби на эти же силы возлагается борьба с расположенными там батареями десятое впредь до сосредоточения на берегу достаточных сил 23-му рес корпусу ограничиваться обеспечением высадки необходим быстрейший захват батарей расположенных на М Хумсорт и М Нинаст Необходимо также овладеть Киель-Конт и авиабазой в Папенсхольм. 11. Дальнейшая оперативная задача В занятие Аренсбурга, который должен быть превращен в базу для флота, и овладение укрепленным полуостровом Сворби с севера. ввиду этого требуется возможно более скорое выдвижение в этом направлении, чтобы отрезать силы противника, расположенные у Аренсбурга и западнее. И для создания выигрышного исходного положения для последующего наступления необходимо раньше всего начать наступление по дорогам, отходящим от Аренсбурга, в северо-восточном направлении. Желательно, чтобы атака сухопутных войск на Аренсбург была поддержана с моря морскими силами, освободившимися после выполнения задачи по прикрытию плавания транспортного флота. Для этой цели необходимо, чтобы морские силы заблаговременно прорвались в Рижский залив. Поэтому плавание транспортов должно быть начато не ранее завершение тральных работ при входе в Рижский залив, что является обязательным условием для содействия морскими силами дальнейшему наступлению десантного корпуса. 12. Выделенным против Сворби с сухопутным силам Предпочтительно самокатные части надлежит овладеть укрепленными перешейками у Велья, захватив предварительно укрепленные позиции батареи противника, расположенные предположительно у Черемец, имея дальнейшей задачей продвижение в южном направлении для очистки от противника всего полуострова и захвата расположенных на его южной оконечности батарей. Эти батареи, имеющие круговой обстрел и могущие вести огонь по перешейку во время наступления сухопутных войск на Сворбе, должны быть подавлены огнем судовой артиллерии. 13. По захвате Аренсбурга необходимо возможно быстрее организовать туда плавание судов и подвоз снабжения. 14. Следующая оперативная задача, которая должна быть также выполнена возможно быстрее, является владение укрепленной позицией у Ориссар восточной части острова, затем прорыв на остров Моол и овладение последним. 15. -е. Обеспечение правого фланга войск, наступающих от Аренсбурга на Ориссар, находящегося под угрозой морских сил противника, возлагается на морские силы. 16. -е. Переход через малый Зунт Должен быть поддержан специально для этого заранее назначенной судовой артиллерией. Одновременно должно быть прекращено плавание судов в Большом Зунде. 17. -е. Переправа частей десантного корпуса на остров Мон также должна быть поддержана морскими силами путем предоставления им необходимых транспортных средств и подавления неприятельских батарей на остров Мон огнем судовой артиллерии. 18. -е. Обмен распоряжениями и донесениями между штабом армии и морским флотом, между штабами армии и 23-го рескорпуса и между морским флотом и штабом 23-го рескорпуса организовать по радио средствами флота особым приказом по согласованию со штабом 23-го рескорпуса. 19. А офицерами связи от армии назначаются При командующем морскими силами майор фон Раух, при штабе 23-го рескорпуса ротмистр фон Фаленберг. 20. -е. Руководящие приказы и распоряжения командования 23-го рескорпуса и командующего морскими силами представлять в трех экземплярах в штаб армии. Командующий армии фон Гутьер, генерал от инфантерии. Балтийское море, где-то западнее острова Эзе. Линейный крейсер Мольтке. 27 августа 1917 года. Ночь готовилась уступить свои права едва намечающемуся на востоке рассвету, но пока еще не позволяла разрушить свою власть. Лишь фонарь ведущего впереди линкора марграф, огни стоящих вдоль протраленного коридора малых кораблей, да еще звезды на небе вот и все, что пока нарушало царящий вокруг мрак. Вице-адмирал Эрхард Шмидт досадливо поморщился. Просто удивительно, что до сего момента никто не наткнулся на мину в этой чертовой темноте. Начав тралить проход сквозь германское минное поле, еще накануне вечером более сотни немецких малых кораблей всю ночь прокладывали и обеспечивали прохождение и самому флагману Мольтке, линкорам, легким крейсерам и транспортом перевозящим многочисленный десант, вооружение, тысячи лошадей автомобилей и прочие припасы на 30 дней. Вообще же в Берлине придавали этой операции огромное стратегическое значение. Как сказал вице-адмиралу генерал Куттиер, сам кайзер внимательно следил за ходом подготовки, считая громкую победу, одержанную на Балтике, если не залогом победы в Великой войне, то весьма важным фактором, который укрепит дух немцев и позволят им переломить ход всей войны. Для гарантирования этой громкой победы в состав и кадры были выделены третья и четвёртая из кадры линейных кораблей по пять линкоров в каждой. Более того, с учетом сдвига сроков в последний момент к ним присоединился еще и новейший линкор Баден, который срочно выдернули из состава флота открытого моря. Впрочем, сразу после победы основная часть наличных сил должна будет уйти в Атлантику. Но это будет потом. А пока 11 линкоров, один линейный крейсер, девять легких крейсеров, 58 эсминцев, семь миноносцев, 27 тральщиков, 66 катеров-тральщиков, четыре прорывателя минных заграждений, 59 патрульных судов. 39 транспортов, 6 подводных лодок, 6 дирижаблей, 81 корабельный гидроплан и 16 аэропланов с морских авиационных станций в Либавве, Виндаве и Ангернзее были в его распоряжении. Очень и очень серьезная сила, значительно превосходящая весь русский Балтийский флот, не говоря уж о жалкой из Рижского залива. Так что, вероятно, кайзер действительно лично следил за операцией, раз в столь сложное для рейха время вице-адмиралу Шмидту были выделены столь серьезные силы. Впереди их ждал отряд тральщиков, готовый с первыми признаками рассвета начать очистку от мин оставшегося в участках пути, для того, чтобы дать возможность всей эскадре начать выход из теснин минного поля для организованного перехода в точку Вейс. Где начнется перестроение сил флота в установленный планом операции боевой порядок. Впрочем, никакого прославленного немецкого порядка в этом деле пока не наблюдалось. Ну, какой ордун-музайн, если буквально в последний момент дату начала операции сдвинули на неделю. Конечно, Шмидт был решительно против переносов сроков операции, но наверху решили ускорить приготовление Мотивируя свое решение резко осложнившимся положением на фронтах и неопределенным положением союзников, в результате чего они идут сейчас в кромешной тьме, а не пользуются услугами висящей в небе луны. Разумеется, никакое предание их из дополнительного линкора не могло исправить ситуацию. Что толку от линкора, если не было толком средств для переброски самого десанта? В Либаву собирались все возможные силы и средства, которые только возможно было найти, в результате чего в качестве транспортов использовались совершенно разнородные пароходы, в том числе и некогда конфискованные итальянские, французские британские коммерческие суда, которые давным-давно не использовались и совершенно не были готовы к плаванию. Более того, со многих из них были сняты дефицитные детали и узлы, А их днища серьезно заросли. И было среди них немало тех, кто не мог развить скорость выше пяти узлов, что налагало ограничения на темп движения всей эскадры. По этой причине все тихоходы были собраны в отдельную южную группу, действующую отдельно от основных сил и призванную отвлечь русских от настоящего места высадки десанта. Впрочем, и те, что остались в основном строю, все равно не могли двигаться быстрее 10-11 узлов, а потому куда более быстрые боевые корабли были вынуждены придерживаться той же скорости. Повезло хотя бы с тем, что погода явно была на их стороне. Штиль облегчал работу тральщиков и уменьшал вероятность случайной встречи с минами. Что ж, впереди их ждали рассвет Малмунзский архипелаг, И громкая победа во славу Германии и его величества кайзера. Рига. Рижский укрепрайон. Штаб операции Квартет. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Томительное ожидание ночь. Ночь полная нервного напряжения. Позади совещания и доклады, рапорты и донесения, приказы и высочайшие повеления. Все на местах, все в полной готовности. Застыли на большой карте условные фигуры, обозначающие наши силы и силы врага. Впрочем, тут мы можем лишь предполагать, ибо основываемся на той самой информации от Ротшильдов, но насколько эти сведения верны, можно лишь гадать. Но даже если все пойдет как по нотам, Нам будет весьма непросто хотя бы не проиграть. Немцы однозначно намного сильнее, и количественно, и что еще более важно, качественно. Да и выучка моих мариманов вызывает у меня весьма большие сомнения. Пробузившие и пробездельничавшие, всю войну балтийские морячки были самым слабым местом всей затеи. Кофе уже вызывал отвращение, а дым от опиаросой трубок уже першило горло. Пришлось выгонять из ситуационного зала всех, кто желал перекурить, но это все станет невозможным, когда начнется основная часть нашей игры. Тогда уж будет не до перекуров на стороне. Тишина и покой над всем Рижским заливом. Даже немцы перестали стрелять. Мы ждем. они ждут. Ждут на их и наших кораблях и подводных лодках, ждут на их и наших аэродромах, ждут на их и наших позициях. Ночь полна томительного ожидания. Лишь волны Балтийского моря лениво катят свои гребни в ночной тьме. Впрочем, они тоже ждут. Вот только их ожидание совершенно беспристрастно. Им безразлично, чьи корабли и головы покрывать собой навсегда их головы или наши. Театр одной ночи. Близок рассвет. Крым. Дворец Милас. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Крымская ночь темна, лишь сверчки и прочая ночная живность. Где-то там внизу волны Черного моря разбиваются о набережную Миласса. Готово? Да, Ваше Величество. Ну, с Богом тогда. Две фигуры в полевой форме вышли из Темного дворца и направились по дорожке в сторону командного центра. Вход в двери. В проходе возникает удивленный офицер. Штабс-капитан Черенков. Дежурный офицер, ваше императорское величество, нижайше прошу меня простить, но Маша смерила его холодным взглядом. В чем дело, штабс-капитан? Черенков сглотнул, но все же договорил. Дело в том, ваше императорское величество, что порульчика Иволгиной нет в списках лиц, имеющих допуск на объект. Замолчал несколько секунд, изучающе смотрела на штабс-капитана, и тот, не выдержав взгляда, вновь сглотнул и неуверенно добавил: Могу вызвать генерала Артемьева, если на то будет ваша воля, ваше императорское величество. лично я не имею права таков порядок, прошу простить. Она милостиво разрешила: Вызывайте. Появившийся через пару минут Артемьев удивленно посмотрел на пришедших «Ваше императорское величество Доброй ночи, генерал. И вам желаю здравствовать, ваше величество. Что-то случилось? Пока нет. Маша выделила интонацией слово пока и продолжила: "Я желаю знать свое место в аквариуме". Ничего не понимающий генерал обратил свой взор на Черенкова. "В чем дело, штабс-капитан?" Тот, проклиная все на свете, все же четко доложился: А ваше высокопревосходительство, я не мог пропустить на объект порутчика Иволгину, ввиду того, что ее фамилия не значится в списках. Артемьев кивнул и обратился к царице. Я сожалею, ваше императорское величество, но это действительно так, таков порядок. Кто утверждает списки допуска? Лично государь император, Маша уточнила ледяным тоном. Вы точно хотите отвлекать государя этим вопросом в эту ночь? Генерал нахмурился. Ледяное пламя в глазах императрицы не сулило ему ничего хорошего. Но в конце концов, зачем же ему лезть на рожон? Августейшие супруги всегда поладят между собой, а он будет крайним. Обретать же столь могущественного врага Артемьев вовсе не стремился. В конце концов, дал же государь допуск этой Иволгиной и в Милас, и даже в сам дворец, в самые его внутренние покои. Она всегда теперь при императрице и всегда при оружии. Успокоив себя такими рассуждениями, генерал кивнул. Впрочем, ввиду того, что государь повелел текущие вопросы согласовывать с вашим величеством, я думаю, что вы сами можете дать временный допуск поручику Иволгиной, который позднее утвердит его императорское величество. Маша кивнула. Вот и прекрасный генерал. Я даю допуск поручику Иволгиной на объект. Артемьев сделал слабую попытку возразить. Нужно подписать некоторые бумаги, но ощутив нутром новую ледяную волну, поспешил добавить: "Но это можно подписать, конечно же, и за столом. Благодарю вас, генерал". И, обернувшись к штабс-капитану, она смягчила тон: "Спасибо, штабс-капитан, вы правильный офицер". Приказ Его императорского величества государя императора всероссийского, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской империи. Текст Виталия Сергеева. Для воспрепятствования намерениям противника захватить русские Монзумские острова, высочайше повелеваю провести совместную операцию Императорского Балтийского флота, Северного фронта РИА и военно-воздушных сил нашей империи квартет. Командование операции принимаем на себя. Членами военного совета операции назначаем генерала от инфантерии Балуева, вице-адмирала Пилкина, генерала свиты Горшкова. Начальником штаба операции назначается адмирал Канин. На подлинном его императорского величества рукой написано: Михаил дано в Риге 13 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Скрепил Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал-адъютант Лукомский. Балтийское море, где-то западнее острова Эзель. Линейный крейсер Мольтке. 27 августа 1917 года. Как всегда, штабные планы были нарушены реалиями. Основная кильваторная колонна в ночной тьме догнала идущую впереди группу разведчиков Розенберга. Вопреки плану, процесс очищения акватории от мин серьезно затягивался. Ведущий вслед за 90 семью всякого рода тральщиками, основной из кадри пришлось сбавить ход до невозможных трех узлов. График непростительно нарушался, и они опаздывали. В таких условиях и думать было нечего успеть к точке Вейс, установленной примерно в семи морских милях севернее бухты Тагалахт к назначенному времени. Они и так уже задержались на лишний час, что создавало угрозу их обнаружения русскими наблюдательными силами. Впрочем, вряд ли это что-то бы дало русским, слишком уж несопоставимой силы сторон. Однако нарушение графика весьма нервировало вице-адмирала. Близился рассвет. Остров Эзель. Аэродром. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Сотни моторов затарахтели, за считанные секунды слившись в сплошной гул, от которого задрожала земля. Первые машины покатили по лётному полю. Ну, с богом, девочки. Штабс-капитан Голанчикова тронула с места тяжелую машину. огради меня, господи, силой честного, животворящего твоего креста, сохрани меня от всякого зла, Ослабь, оставь, прости, боже, прегрешения наши вольные и невольные как в слове и в деле, как в ведении и в неведении, как в дне и в ночи, как в уме и в помышлении. Все нам прости. яко человеку любец. ненавидящих и обидящих нас прости. Господи, человеку любчи. благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй я же ко спасению прощенье и жизнь вечную. В Внемощих, сущих посети и исцеления даруй. На море управи. Ее губы горячо шептали молитву, когда Тяжелый муромец оторвался от земли и начал разворачиваться, готовясь занять свое место в строю. Впереди их ждал бой, бой, который станет последним для многих из них. Помилуй, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных рабов твоих, и просвети наш ум светом разума твоего, и наставь нас на стези заповедей твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех твоих святых. Яко благословен есть во веки веков. Аминь. Обращение императора Всероссийского к святому русскому воинству. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Братья и сестры, мои боевые товарищи. Великие победы вновь явили миру славу русского оружия. Наш теперь царь Град, взяты проливы Сбылась вековечная мечта о крестах над Святой Софией. Один наш старинный враг разгромлен, войска другого отступают на всех фронтах, и близок тот день, когда и австро венгрия будет молить о пощаде. Но остался главный наш враг, мечтающий покорить Россию и народ русский. Собрав воедино все оставшиеся силы, Германия двинула против нас флот и десант, имея целью высадку в тылу наших войск и прорыв в самое сердце России. Как приходили на Русь немецкие рыцари-крестоносцы, так и сейчас идут они на нас. Как разгромил и утопил их князь Александр Невский, так разгромим и утопим мы, верные и достойные наследники славы наших предков. Настал час решающей битвы. В этот час я поведу вас в этот бой. Я верю в вас и горжусь честью командовать славным воинством. Русские знамена Богородицы будут победно реять над полем боя. Честь в служении на благо отчизны. Михаил, император всероссийский, генерал-лейтенант русской императорской армии. Балтийское море, где-то западнее острова Эзель. Линейный крейсер Мольтке 27 августа 1917 года. Бледная заря возвестила о приближении рассвета. Последняя миля минных заграждений наконец-то была протралена. И вот далеко впереди основного строя первые эсминцы начали выходить на открытую воду, принимая на себя охрану устья Форватера, прикрывая от русских подводных лодок выход основных сил идущих на огни Бакенов, поставленных двумя передовыми немецкими подлодками. Внезапно в предрассветной тишине что-то глухо хлопнуло. Что там? Дежурный офицер козырнул и бросился выяснять. Командующий двадцать третьим резервным корпусом генерал от инфантерий Гуго фон Каттен обернулся к Шмидту. — Все ж-таки наткнулись на мину. Вице-адмирал хмуро кивнул похоже на то. Только боюсь, что все еще хуже. Слишком уж нам везло всю эту ночь. Генерал удивленно воззрился на старого моряка. Хуже? Да, куга. Подозреваю, что это не наша мина. Впрочем, давай дождемся доклада и не станем загадывать раньше времени. Гервис, адмирал, срочная депеша с дирижабля Аль-30. Шмидт резко обернулся к подбежавшему вестовому и выхватил из его рук пакет. Пробежав взглядом текст, он тут же разразился распоряжениями. «Орудием главного среднего калибра быть готовыми к открытию огня осколочными снарядами по удаленной воздушной цели, орудийным расчётам противоаэропланных орудий полная боеготовность, подготовить гидропланы к спуску на воду. Возникла естественная суета исполнения приказа. Когда все вновь вернулось на круги своя, генерал фон Каттен всё же спросил что-то серьезное?» Вице-адмирал неопределенно пожал плечами. Трудно сказать, обнаружены два русских дирижабля над эзолем и над северной частью акватории. Мы их видим, но они слишком далеко для зенитных орудий. Они нас видят. Думаю, что еще нет, но через несколько минут увидят. И будет там один дирижабль, я бы даже не обеспокоился. Обычный наблюдатель ничего чрезвычайного, но два Вряд ли они тут в таком составе висят каждое утро. Гервица адмирал Шмидт обернулся к Вестовому. Докладывайте. Гервица адмирал. На мине подорвался и тонет из с 64 Идет спасательная операция, но это затрудняет проход остальной колонны. Шмидт хмуро отпустил Вестового и обернулся к генералу. Боюсь, Гуго, с секретностью в высоких штабах что-то не так. Подозреваю, что русские нас ждали, и дирижабли, и мины. И тут из-за горизонта показалось солнце, осветив первыми лучами водную гладь и длинную кильваторную колонну. Командующий лишь глухо крякнул. Вот тебе гуга и доброе утро. Гервиц адмирал, срочное донесение с дирижабля Алза 120. Обнаружена русская эскадра. Не теряя ни мгновения, Шмидт раскрыл бланк. Несколько секунд он стоял недвижимо, а затем на его лице заиграла хищная улыбка. "Что ж, Гуга, все не так уж и плохо, как по мне. Нас ждали, но навстречу нам вышла не какая-то там эскадра. Нас ждет почти весь русский Балтийский флот". Генерал обеспокоенно завертёл головой. "Я не понимаю твоей радости, Эрхард. Что в этом хорошего?" Моряк усмехнулся. Да ты не понимаешь, огневая мощь нашей эскадры в полтора раза превышает их силы. Мы раздавим их. Мы принесем великой Германии не какую-то там победу в каком-то там Рижском заливе. Мы даруем Фаттерлянду разгром русских сил на Балтике. Тут первый фонтан взрывов взметнулся вдалеке, что вернуло вице адмирала на землю. Правда, нам еще нужно выйти из минного поля. Рига. Рижский укрепрайон. Штаб операции Квартет. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Государь, донесение с борта держабле Сибирь. Эскадра противника обнаружена. Хватаю бланк телеграммы и впиваюсь глазами в текст. Что ж, в принципе, все верно, как и должно быть. Вот только затребуйте уточнение по числу линкоров. Как-то их чуть больше, чем надо. Балтийское море. Где-то западнее острова Эзель линейный крейсер Мольтке. 27 августа 1917. -го. Десятки разрывов снарядов захлопали впереди. Русские явно взяли прицел и включили артиллерию главного калибра на всю катушку, пытаясь поразить головные линкоры. Шойзе. Вот уже появились первые накрытия, и корабли из кадры начали нарушать строй. Почему мы не стреляем? Шмидт хмуро взглянул на пехотного генерала и отрывисто прокричал: У них преимущество в дальности, мы не достанем. Ситуация была неприятной. Растянутые в длинную кильваторную колонну линкоры были прекрасной мишенью для более дальнобойных русских орудий, огонь которых к тому же корректировался наблюдателями дирижаблей. Наверняка это не единственные дирижабли, ведь в составе Балтийского флота их хватало. И что толку, что у немцев их тоже имеется шесть штук. Русские могли бить на 4 мили дальше двух лучших германских линкоров. Вот в чем был главный момент ситуации. Про остальные линкоры и говорить нечего. Почти 30 километров против 20. Да уж. Это как раз та ситуация, когда ориентированность кораблей на бои в условиях Северного моря выходила боком. И видимость на Балтике лучше, и как выяснилось, не всегда есть возможность резко сократить дистанцию боя. Если ничего не предпринять, то русские их просто расстреляют словно мишеней. Гэрвис, адмирал, аэропланы. Шмидт резко обернулся в указанном направлении и вновь чертыхнулся. Да, кто-то в Берлине за этот промах ответит. Осталось только пережить сегодняшний день. Низко над морем шли словно длинная вереница баварских сосисок ряды русских тяжелых бомбардировщиков. Рига. Рижский укрепрайон. Штаб операции Квартет. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Государь, группа А заходит на цель, группа Б приближается к месту операции. Киваю Горшкову. Офицеры ситуационного центра задвигали фигурки на столе. Большая карта на большом столе. Большая игра. Операция Квартет началась. Осталось выяснить, все ли здесь годятся в музыканты или басню господина Крылова мне придется напомнить кое-кому еще раз. Балтийское море, где-то западнее острова Эзель. 14 августа 1917 года, 27 августа по новому стилю. Их мурамиц шел в числе прочих. Да, это не османы, тут серьезные игры. Бомбить колонну, в которой десять линкоров, десяток крейсеров и более полусотни эсминцев, это не турок гонять. Умоются они сегодня кровушкой и сами пустят ее без счета. Пришла пора решающей битвы. Вокруг рвались зенитные снаряды, уже появились у них потери. Чистое самоубийство, но таков приказ. Строй развернулся и на предельно малой высоте пошел над кильватерной колонной. А вот и транспорты с войсками. Сброс. Княгиня Долгорукова рванул рычаг, и шрева муром сосыпались зажигалки, усиленные четырьмя пятнадцатипудовыми бомбами. И все это полетело вниз на вражескую колонну, на немецкие пароходы. Балтийское море, где-то западнее острова Эзель. Линейный крейсер Мёлтки. 27 августа 1917 года. А русские бомбардировщики прошли над серединой растянутого строя из кадры, нанеся удар в самое сердце операции, ударив по транспортам с десантом, ради которого все это вообще и затевалось. Итог. Транпорты в Фридрихсрух, Брауншвейг, Шарнхорст и Кассель практически затонули, а Батавия и Буэнос-Айрес объяты пламенем. Разумеется, шла масштабная спасательная операция, но было ясно, что число погибших будет измеряться многими сотнями, если не тысячами, что ставило под вопрос саму возможность высадки десанта. Конечно, русские потеряли, если верить отчетам, три десятка бомбардировщиков, но и проблема не принесли немало. Сотни бомб, вываленных им на головы, не могли не дезорганизовать строй, фактически сорвав начавшееся было перестроение и за в проход в середине их строя, отрезая транспорты от отрядов линейных кораблей. И линкоры все еще зажаты в минном поле и все еще не рвут дистанцию, устремляясь на полном ходу к русскому флоту. А вокруг Бадена и Байрона все так же рвутся тяжелые снаряды главного калибра. И они все чаще находят цель на корпусе и в настройках новейших германских линкоров. Гервис, адмирал, аэропланы. Взору Шмита предстали десятки торпедоносцев, которые шли широким строем низко над водой. Рига. Рижский укрепрайон. Штаб операции Квартет. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Государь, первое ДБД отбомбилась. Наши потери: девять машин не вернулись на аэродром. Предварительно подтверждена гибель трех муромцев. Судьба остальных устанавливается. У противника подтверждено потопление одного транспорта, один немецкий эсминец и шесть транспортov за живучесть. Группа Б заходит на цель. Киваю Горшкову. Пока все не так радужно, как хотелось и как планировалось. Девять машин из 53 муромцев, участвующих в налёте, это очень много. Ведь это первый пристрелочный налет, в котором играл роль фактор внезапности. Если так пойдет дальше, то через час другой, прославленная первой императорской фамилией дальнебомбардировочная дивизия под командованием генерала Шедловского просто перестанет существовать. А другой у меня как-то нет под боком. Балтийское море. Где-то западнее острова Эзель, линейный крейсер Мольтке 27 августа 1917 года. Получив шесть торпед в борт, далеко впереди кренился на левый борт линкор Баттен. Команда боролась за живучесть корабля, но было уже очевидно, что в этой схватке победит море. Спасательные команды других судов уже суетились вокруг Бадена, вылавливая успевших покинуть обреченный корабль или снимая с его борта тех, кто не мог помочь тушению пожаров. Да и однотипный Байрон получил несколько попаданий и потерял ход, имея сильный крен на правый борт. И вся эта суета препятствовала проходу дальше основной части эскадры. Меж тем неутешительные известия приходили ежеминутно. И вице адмирал Шмидт понимал, что больше медлить нельзя. Всем линейным кораблям, самый полный, курс вдоль форватера. Что ж, придется жертвовать малым ради спасения всего, иначе их просто выбьют поодиночке. Русские явно распределили между собой их строй по отдельным целям, сосредоточив огонь каждого своего отряда на отдельном немецком линкоре что давало возможность их наводчикам расстреливать из главного калибра два германских линкора сразу. Если они сейчас же не свяжут боем русский флот, то вся операция обречена, а все корабли и прочие суда могут искать свое место на дне. Совершенно понятно, что русские знали об операции и готовились к ней. Уже было совершенно ясно, что их план заключался в самой возможности уничтожив силы десанта зажать немецкую колонну в узких рамках минного поля, просто расстреляв из более дальнобойных орудий, используя к тому же непонятно как появившиеся на Балтике воздушные силы с далекого юга. И очень уж не нравилась вице-адмиралу мысль о том, что русские не просто знали о выдвижении колонны из Либавы, Но и знали о самой операции, мягко говоря, сильно заранее. Но как иначе объяснить появление в Рижском заливе десятков бомбардировщиков и торпедоносцев, которых тут у русских не было? Да что там бомбардировщиков, если русские пилоты явно точно знали о том, на каких из трех с половиной десятков транспортов был размещен, собственно, сам десант? кое кто ответит за это? Шмидт прошептал это, но никто не услышал его слова в грохоте разрывов. Рига. Рижский укрепрайон. Штаб операции "Квартет". 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. "Государь, в результате трёх волн атаки группы Б многократно поражен торпедами линкор типа Баден." В настоящее время его команда спешно покидает корабль, который все более кренится на правый борт. Еще один, судя по всему, однотипный с первым, лишился хода и имеет повреждения. Что ж, два линкора типа Баден, значит, они оба здесь. Второй мы в игре не ожидали. С него и начнем. Шутка. А если серьезно, то пока успехи меня не слишком то радовали. Потери. Одиннадцать гидропланов не вернулись. Подтверждена гибель трех машин. Судьба остальных пока неизвестна. Понятно. Нет, конечно, потопление линкора, если он все ж таки утопнет, это событие значимое. В том же Ютландском сражении британцы не смогли утопить ни одного германского линкора. Но в нашем сражении не могло быть и речи о простом басяском измерении длины причинных мест обеих противоборствующих сторон. Тут или мы, или они сосума для одной из сторон. Потому линкоров будет много, вопрос только чьих и где. Пока немцы лидируют во всех смыслах. Флот адмирал Канин мгновенно доложился. Линейные корабли и броненосцы Балтфлота ведут огонь по головным линкорам. Виду явного выхода из боя передового огонь первого отряда перенесен на идущий третьим корабль, который можно идентифицировать по силуэту как линейный крейсер Мёльтке. Наблюдатели дирижабля Сибирь сообщают о начале перестроения германской колонны. Судя по всему, линкоры будут прорываться через не до конца разминированное поле, имея курс на точку Вейс. Балтийское море. Где-то западнее острова Эзель, линейный крейсер Мёртке 27 августа 1917 года. Пожар на корме потушить пока не удавалось. 3 305-миллиметровых снаряда главного калибра нанесли крейсеру серьезные повреждения, выбив кормовые орудия. Хорошо, хотя бы ход не был нарушен, и Мёртке мог продолжать движение вдоль форватора мимо проплывал завалившийся на правый борт баден, с которого пытались спастись сотни моряков. Малые суда проводили спасательную операцию, а линкоры лишь шли мимо, ведомые головным кораблем навстречу решающей битве. Внезапно залп тяжелых снарядов попал в пароход «Амон», буквально разорвав его пополам, и сами спасатели тут же превратились в спасаемых. Их пока есть еще кому спасать. Рига. Рижский укрепрайон. Штаб операции Квартет. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Государь! основные силы германцев начали выход из минного поля. Передовые силы начали движение в сторону установленной точки сбора Вейс. Я взглянул на адмирала Кадина. Тот понял мой невысказанный вопрос и тут же кивнул. Три батареи Таон в полной готовности, ваше величество. 12 305-миллиметровых орудий резерва ставки ВГК. Вроде не так много, но это практически силы одного дополнительного линкора на нашей стороне. Пусть на короткое время, но и четыре снаряда в минуту вполне могут навести шороху в рядах неприятеля особенно с учетом того, что по неприятелю этому будут продолжать всаживать снаряд за снарядом орудия главного калибра Балтфлота. И пусть пока их точность оставляет желать лучшего, но все же статистика попаданий говорит о том, что немцы выйдут на чистую воду весьма и весьма потрепанными. Может, хотя бы сможем сравнять счет в этой игре, пока еще мы далеки от этого. Может, я зря разрешил адмиралу Эберграду выдать желающим Балтийский чуёк, кокаин с водкой, энергетик еще тот. Балтийское море. Остров Эзель. Позиции дивизиона тяжелой артиллерии особого назначения. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Полковник Поклонский перекрестился. Господи Иисусе! Благослови и помоги нам грешным. Затем уже, надев на голову фуражку, офицер махнул рукой. По квадрату пятнадцать! Беглым огонь. Три батареи завухали, посылая тяжелые снаряды один за другим в сторону германской точки Вейс, согласно получаемым с дирижаблей координатам германских линкоров. Балтийское море, где-то западнее острова Эзель. Линейный крейсер Мольтке 27 августа 1917 года. Русский снаряд разорвался между носовыми башнями главного калибра. Доклад. Через несколько томительных мгновений пошли сообщения. Снаряд не причинил крейсеру особого вреда, не сумев пробить бронепалубу. Впрочем, им и так хватало повреждений на корме. И судя по докладам, на линкорах ситуация немногим лучше, да и то не везде русские не стали добивать Байрон и Баден, а тут же перенесли огонь на Мёлтки и Марграф, методично обстреливая новые два линкора из одиннадцати, точнее из десяти, что остались на плаву. Хотя, судя по состоянию Байрона, реально уже из девяти. Впрочем, и потеря одного Бадена ляжет на его послужной список несмываемым позором и погубит всю его карьеру. Если только ему не удастся уничтожить в этом сражении весь русский Балтийский флот, но до него еще надо добраться. Гервис, адмирал, получено донесение от воздушного наблюдения. Засечены три русские батареи большого калибра на острове Эзель. Три батареи? Ведь по данным разведки она была там одна. Кому-то не сносить головы. Открыть огонь на подавление. И в этот момент еще один русский снаряд врезался в надстройку крейсера. Остров Эзель, аэродром. 14 августа 1917 года. 27 августа по новому стилю. Быстрее. Так и так уж чуть не уронили. Голланчикова зло покосилось на другие машины, которые явно заканчивали загрузку бомб быстрее и уже готовились к новому взлету. Но ругаться на Унтера Тимофеева было бессмысленно, и она это прекрасно понимала. Техники и в самом деле делали все, что только могли, без дураков. Что ж, в этот раз у их и все та же цель войсковые транспорты. Понятно, что нанести ущерб пленкорам им не по силам, но прорядить настоящий десант, а если повезет, то и вовсе его сорвать, они вполне могут. Так что их цель проста просто нанести по противника максимальный ущерб. Ну и максимально задержать движение колонны, закупорив проход по расчищенному от мин остальным транспортным и вспомогательным силам. «Все, ваш бротик, готово. Люба кивнула и махнула мутору рукой. В лопасти моторов вспороли воздух и их Муромец покатился по лётному полю, занимая свое место в очереди на взлет. Задача у них очень проста. И хорошо, если половина из них через час вернется на этот аэродром.